Глава 3 Мы потратили еще час на выслушивание докладов. После того, как я ответил «да» на сакраментальный вопрос Мещерского, меня официально приняли в Союз. Безо всяких клятв верности, присяг, удостоверений и прочей чепухи. Строганов, бессменный секретарь общества, внес меня в список постоянных членов. Я торжественно пообещал соблюдать правила и сел на прежнее место. Все выглядело так, что юридически меня преследовать нельзя, даже если будет совершён серьезный проступок. Но я понимал, что на кону нечто гораздо большее – репутация. Причем репутация всего рода, а не только его номинального главы. В мире, где аристократы и простолюдины ухитряются сосуществовать вместе, у первых выработался своеобразный кодекс поведения. Здесь сила важнее законов, а слово мощнее договоров. Знать выделяет себя не только по наличию титула или одаренности. Редко, но встречаются и лишенные дара Ариста. Она очерчивает круги общения, выстраивает собственную этику и стиль поведения. На дворе конец XX столетия, но честь и слово дворянина не пустые звуки. Удивительная архаика. Давая обещание неукоснительно следовать правилам, я осознавал, что малейшее отклонение в сторону приведет к потере авторитета. О моей оплошности будут знать не только фамилии, входящие в союз, но также их вассалы, друзья и знакомые, случайные собеседники на званых вечерах. Рано или поздно весь докатится до потенциальных поставщиков и деловых партнеров». А если не докатится, то человек с деньгами может озадачить собственную службу безопасности и навести справки. Усевшись на прежнее место, я весь оставшийся час умирал со скуки. Мои новые партнеры, договорившиеся заранее о выступлении, сообщали о своих замыслах и предприятиях, расширениях производств и новых направлениях продаж а также о наметившихся на внутреннем и внешнем рынках тенденциях. Я ощутил себя мимо крокодилом, искавшим библиотеку, но случайно забретшим на экономический форум в Давосе. Чего не скажешь, Аджан. Морфистка испытывала живейший интерес к докладчикам. Более того, я с изумлением увидел, как она достает из сумочки миниатюрный блокнот и делает в нем пометки. На мой изумленный взгляд девушка ответила воздушным поцелуем. Я чуть не заснул на этом празднике жизни, но потом слово взял князь Мещерский и ко всеобщей радости объявил перерыв, плавно переходящий в фуршет для дорогих гостей. Народ сразу зашевелился и начал неспешно покидать зал, обмениваясь любезностями с соседями и друзьями. Сверившись с программой, я понял одну вещь. Желающих высказаться слишком много. Да, в программе Строганова было указано, что выступление докладчиков запланировано на второй день съезда. Но некоторым из них предоставили слово «сегодня», чтобы уложиться в общий регламент. Ладно, Крикс, привыкай. Здесь люди друг дружку не режут на части, их интересует рост прибыли. Фуршет, он и в Африке фуршет. Люди свободно прогуливались по нескольким смежным залам, кивали старым знакомым, сбивались в стайки, оживленно беседовали и смеялись. Среди гостей мелькали слуги, поднося тарелки к фуршетным столам. Обычная для такого формата еда – легкие закуски, нарезки, канапе и десерты. Напитки как алкогольные, так и без. Большинство гостей прогуливались с бокалами шампанского или белого вина в руках. Я же по своему обыкновению ограничился классическим зеленым чаем. Практически сразу к нам начали подходить люди и знакомиться. «Барон, какая встреча!» Ко мне приблизился улыбчивый бородач крепкого телосложения. «Граф Толстой, к вашим услугам, Петр Васильевич, мы пожали друг другу руки, не снимая перчаток». Петр Васильевич вежливо поклонился Джан, бросил цепкий взгляд на мою трость и продолжил беседу. «Мы только что обсуждали вас с господином Строгановым. Вы столь юны, однако успели снискать репутацию жесткого и бескомпромиссного человека. Благодарю вас. Я слегка поклонился». Так и подмывало спросить, не балуется ли достопочтенный граф сочинительством. Уж больно он смахивал на знаменитую личность с портретов, висевших в советских школах. «Это чистая правда», — подмигнул мне граф и сделал глоток из бокала с красным вином. «А еще, как я слышал, у вас интересная служба доставки. Целых две», — уточнил я. «Прекрасно». Воодушевился граф и протянул мне визитку. «Завтра у нас будет время, чтобы подробнее все обсудить». Я заинтересован в сотрудничестве. До меня только сейчас дошло, что нужно было заранее обеспокоиться визитными карточками. Впрочем, ситуацию исправила Джан. С милой улыбкой она протянула графу черный прямоугольник с золотой окантовкой и сообщила, что занимается всеми бумажными вопросами в нашем роду. Когда граф отошел, я удивленно посмотрел на свою спутницу. Ты напечатала визитки... «С запасом!» — Джан всучила мне небольшой футляр. «Держи во внутреннем кармане пиджака. Так принято». Я шалело повертел футлярчик в пальцах. «Черная кожа — оттиск нашего родового герба». Отдаленно напоминает кошелек. Открываю и вижу стопку карточек, вложенных в специальный кармашек. Вытащил одну для интереса. С одной стороны значилось «Барон Сергей Иванов» и рабочий номер телефона, по которому мне все звонят. С другой — золотая рамка и герб. Обратная сторона черная, лицевая — белая. Добротный глянцевый картон. Ощущается уровень. «Восхищен?» — лукаво улыбнулась морфистка. «Не то слово». Мы двинулись к очередному фуршетному столу. Я совсем уж решил сконцентрироваться на закусках, они тут были удивительно вкусными, когда на горизонте объявился следующий тип. «Разрешите представиться, господин Иванов?» Я отложил канапе на крохотную тарелочку и коротко кивнул. Передо мной стоял прямой, как жертвь-аристократ лет тридцати, в безукоризненном черном костюме и черной рубашке. Галстук тоже был черный с серебристым узором. «Барон Мозалевский», — ответил мне кивком новый знакомый, «Андрей Валерьевич». «Приятно, что вы с нами, молодой человек. Наслышан о ваших предприятиях, но меня прежде всего интересует сфера туризма». «Правда?» — я изогнул бровь. «И какое я имею отношение к этой сфере?» «Ну как же», — улыбнулся мозалевский «У вас есть один очень интересный пансионат, господин Иванов». И я могу организовать приток деловых людей, которые хотели бы организовывать встречи на берегу моря в комфортных условиях. Всевозможные форумы, конференции, семинары, игры на сплочение. В межсезонье особенно актуально, не находите? Речь идет о раннем бронировании, насколько я понимаю. Правильно понимаете, улыбнулся собеседник» редко в подобных случаях арендуется весь пансионат на два 3 дня со всей прилегающей территорией и инфраструктурой. Что скажете?» «Хорошее предложение», — согласился я. «Обсудим завтра детали». Мы обменялись визитками. За следующие 40 минут я успел пообщаться с очень интересными личностями, причем с некоторыми из них я уже пересекался в прошлом. Взять, например, Вячеслава Морозова. Этот персонаж участвовал в коалиции, сражавшейся против халифата во время недавней войны. Финансист, сколотивший внушительные капиталы на акциях российских компаний и прикупивший около 10 лет назад практически обанкротившийся фармацевтический концерн «Биотика». Сейчас этот концерн один из ведущих на Урале. Несложно догадаться, что дар господина Морозова – целительство. То есть я разговаривал с одним из лучших хиропрактиков России. «Странно, что при вашей деловой хватке, — заметил Морозов, — вы еще не запустили доставки по Екатеринбургу. Город находится на стыке интересов, здесь не властны великие дома. Я непременно изучу этот вопрос. Откладываю шпажку, на которой до этого были нанизаны сырные кубики и оливки. Расширяться, безусловно, планирую». «У нас мало круглосуточных аптек», — прозрачно намекнул Морозов. «А город большой. Спрос на доставку лекарств, как мне кажется, будет запредельным». Не «Эти лекарства у вас есть», — догадался я. «Только натуральные компоненты», — воодушевленно заговорил собеседник. «Чудодейственные травы, корешки и ягоды. Все апробировано, сертифицировано и успешно продается». «Давайте обсудим», — улыбнулся я и мы тотчас обменялись визитками. Никита Поляков поспешил присоединиться к нашему разговору. «Еще один фармацевтический магнат, для Морозова деловой партнер. Крепко сбитый мужчина лет сорока, в шикарном костюме тройки. Мы перекинулись ничего не значащими фразочками, я посмеялся шутком про погоду Яката. «Кстати, — заметил Поляков, — городской магистрат сдержал обещание». «Обратите внимание, тучи рассеиваются. Мы как раз стояли у необъятного панорамного окна, за которым все это время валил снег. Проследив за рукой собеседника, я увидел, что серость отступила, метели больше нет, а в небе начали образовываться световые окошки. «Тучи разгонители?» — поинтересовался я. «Они самые», — кивнул Поляков. Джан стояла у фуршетных столов с Аней Строгановой и неизвестной девушкой, ослепительно-рыжей с копной кучерявых волос. Все трое смеялись, что-то усиленно обсуждали и много жестикулировали. Музыка, как и прежде, звучала фоном, не мешая разговаривать. «Добрый знак», — улыбнулся я. «Так что вы там говорили по поводу фармацевтики?» «К вам уже обратился мой глубоко уважаемый коллега Морозов», — ответил Поляков. «Мы с ним тесно сотрудничаем по ряду направлений. Если вы захотите расширяться и охватывать своими доставками больше городов, я с удовольствием присоединился бы к сотрудничеству. Мое предприятие специализируется на целебных мазях, омолаживающей косметике, экологически чистых шампунях и мыле. Мы это обсудим», — кивнул я. «Мы провели ритуал обмена визитками». А в следующую секунду со стороны двери послышался шум, и я увидел молодого человека лет двадцати, который бесцеремонно прокладывал себе путь прямо ко мне. Что происходит? Поинтересовался я у Полякова и Морозова. Аристократы провожали вторгшегося типа недоуменными взглядами. «Это Виконт Троепольцев», — сказал владелец биотики. «Похоже, он опоздал». Но это не повод для столь вызывающего поведения. Я включил память и вытащил из ее глубин информацию о Троепольцеве. Да, фигурировал такой род в списке Союза Вольных. Кажется, семья Виконта культивировала эмпатию. И да, Валентин Троепольцев возглавил семью примерно год назад, после того, как его отец погиб на дуэли. «Пересечений с этими господами у меня нет, воевать я с ними не воевал». Виконт смотрел прямо на меня. Не оставалось ни малейших сомнений, что этот господин имел некие претензии. Разговоры в зале начали стихать. Троепольцев остановился в пяти шагах от нашей компании и громко произнес. «Господа, я спешил изо всех сил на сегодняшний съезд, но опоздал по воле случая». Всюду пробки, дороги замело. Я вижу среди нас подлеца, которого вы по незнанию приняли в наше славное сообщество. «Вы заговариваетесь, Виконт», — спокойно произнес я. «Закусывать надо». Лицо молодого аристократа побагровело. Я невозмутимо рассматривал потенциального противника. Юноша дерзкий, вспыльчивый, но... В глазах этого типа было что-то еще. Расчетливость... «Пожалуй, да. За напускными юношескими понтами скрывался трезвый рассудок. Меня провоцировали намеренно. Вокруг нас стали скапливаться гости. Кое-где нарисовались неприметные типы из службы безопасности господства. Оружия они не доставали, но по взглядам я понял, что в случае чего будут действовать без колебаний». В круг протолкался князь Мещерский. «Господа!» Голос человека, привыкшего повелевать, перекрыл музыку и перешептывание гостей. «Что здесь происходит?» «А происходит здесь то...» — Виконт смерил меня откровенно неприязненным взглядом. «Что в уважаемую организацию приняли человека во всех отношениях недостойного?» «Вам известно, что среди нас стоит наемный убийца по прозвищу Кромсатель?» Повисла гробовая тишина. «Видимо, не все были в курсе об этой части моей биографии». «И этот, с позволения сказать «баронишка», — буквально выплюнул последнюю фразу Виконт, «все свои капиталы построил на крови честных граждан. Я здесь, потому что это ничтожество под покровом ночи убило друга моей семьи, графа Крутого». «Наверное, сейчас иголка могла упасть на паркет» и произвести эффект разорвавшейся бомбы. «Весьма серьезное обвинение», — заметил Мещерский. «Чем вы можете подтвердить свои слова?» «Пусть он их опровергнет!» — Викон ткнул пальцем в мою сторону. Из задних рядов донеслось. Граф Крутов, по слухам, умер во сне. «Конечно!» — с сарказмом признал Троепольцев. «Вот только все вы знаете, кто такие боевые морфисты!» «Этот малолетний щенок убил графа!» Довольно этого бреда. Я сорвал с левой руки перчатку, приблизился к виконту и наотмашь ударил его по лицу. «Дуэль!» «Господа!» Укоризненно протянул Мещерский. «Нельзя же так!» «Я уверен, мы можем сесть, во всем разобраться, принести друг другу извинения и уладить вопрос миром. Это рядовое недоразумение». «Я принимаю вызов», — процедил Троепольцев. Джан в ужасе наблюдала за происходящим. Она понимала, чем все закончится. Как сторона, принявшая вызов, с обреченным вздохом произнес князь. «Вы, господин Троепольцев, имеете право выбрать оружие и условия поединка. В подвале есть небольшая арена, куда я и предлагаю перейти всем желающим. И еще одно». «Я призываю к вашему благоразумию, коллеги. Если вы уважаете наше сообщество, то будете драться до первой крови». «Бой на смерть отрезал Виконт. «Без применения сверхспособностей. На мечах!» Князь помрачнел. На лицах большинства гостей отразился шок. «Что ж, Мещерский взял себя в руки. Вы в своем праве. Прошу следовать за мной».